Глава 2 Странники и богомольцы. Бездомного, безродного немало попадается народу на Руси. Не жнут, не сеют, кормятся из той же общей житницы, Что кормит мышку малую и воинство несметное. Оседлого крестьянина горбом ее зовут. Пускай народу ведомо, что целые селения на попрошайство осенью как на доходный промысел идут, в народной совести уставилось решение, что больше тут злосчастье, чем лжи, им подают. Пускай нередки случаи, что странница окажется воровкой, что у баб за просфора Афонские, за слезки Богородицы паломник пряжу выманит, а после бабы сведают, что дальше Троицы Сергия он сам-то не бывал. Был старец, чудным пением пленял сердца народные. С согласия матерей в селе Крутые Заводи божественному пению стал девок обучать. Всю зиму девки красные с ним в риге запирались, а оттуда пение слышалось, а чаще смех и виск. Однако чем же кончилось? Он петь-то их не выучил, а перепортил всех. Есть мастера великие подлаживаться к барыням. Сначала через баб доступится до девичьей, А там и до помещицы — Бренчит ключами, по двору похаживает барином, Плюет в лицо крестьянину, старушку богомольную согнул в бараний рог. Но видит в тех же странниках и лицевую сторону народ, Кем церкви строятся, кто кружки монастырские наполнил через край. Иной добра не делает, и зла за ним не видится, иного не поймешь. Знаком народу Фомушка, вериги двупудовые по телу опоясанный, Зимой и летом босс, бормочет непонятное, а жить живет по-божески. Доска да камень в головы, а пища хлеб один. Чуден ему и памятен старообряд крапильников, Старик, вся жизнь которого то воля, то острог. Пришел в село Усолово, корит мирян безбожием, Зовет в леса дремучие спасаться. Становой случился тут, все выслушал. К допросу самустителя, он тоже и ему, Ты враг Христов, Антихристов посланник, соцкий, староста, мигали старику, эй, покорись, не слушает. Везли его во строк, а он корил начальника и на телеге, у соловцам кричал Горе вам, горе, пропащие головы! Были оборваны, будете головы! Били вас палками, розгами, кнутьями, будете биты железными прутьями. У соловцы крестилися, начальник бил глашатая, Попомнишь ты, Анафима, судью Иерусалимского, у парня, у подводчика, с испугу вожжи выпали, и волос дыбом стал. И как на грех воинская команда утром грянула, В Устой, село недальное, солдатики пришли. Допросы, усмирение, тревога. По сопутностей досталось и усоловцам. Пророчество Строптивого чуть в точку не сбылось. Вовек не позабудется народом Ефросиньюшка, посадская вдова. Как божья посланница, старушка появляется в холерные года. Хоронит, лечит, возится с больными, чуть не молятся крестьянки на нее. «Стучись же, гость неведомый! Кто б ни был ты, уверенно в калитку деревенскую стучись, не подозрителен крестьянин коренной». В нем мысль не зарождается, как у людей достаточных, при виде незнакомого убогого и робкого, не стибрил бы чего. А бабы те родехоньки, зимой перед лучиною сидит семья, работает, а странничек гласит. Уж в баньке он попарился, Ушицы ложкой собственной, с рукой благословляющей, досыто похлебал. По жилам ходит чарочка, рекою льется речь. В избе все словно замерло. Старик, чинивший лапотки, к ногам их уронил. Челнок давно не чикает, заслушалась работница уткацкого станка. Застыл уж на уколотом мизинце у Евгеньюшки, хозяйской старшей дочери, высокий бугорок, а девка и не слышала, как укололась до крови. Шитье к ногам спустилось, сидит, зрачки расширены, руками развела. Ребята, свесив головы с палатей, не шелохнутся, как тюленята сонные на льдинах за Архангельском лежат на животе. Лиц не видать, завешаны спустившимися прядями волос. Не нужно сказывать, что желтые они. Постой, уж скоро странничек доскажет быль афонскую, как то... Турков, взбунтовавшихся монахов в море гнал, Как шли покорно иноки и погибали сотнями. Услышишь шепот ужаса, Увидишь ряд испуганных слезами полных глаз. Пришла минута страшная, И у самой хозяюшки веретено пузатое скатилось с колен. Кот Васька насторожился и прыг к веретену. В другую пору то-то бы досталось Ваське Шустрому, а тут и не заметили, как он проворной лапкой веретено потрогивал, как прыгал на него и как оно каталось, а пока не размоталась на нить. Кто видывал, как слушает своих захожих странников крестьянская семья, поймет, что не работаю. Ни вечною заботою, ни игом рабства долгого, Ни кабаком самим еще народу русскому пределы не поставлены. Пред ним широкий путь. Когда изменят пахарю поля старозапашные, Клочки в лесных окраинах он пробует пахать. Работы тут достаточно, Зато полоски новые дают без удобрения обильный урожай. Такая почва добрая — душа народа русского. О, сеятель, приди! Иона, он же Ляпушкин, сторонушку Вахладскую издавна навещал. Не только не гнушались крестьяне божьим странникам, а спорили о том, кто первый приютит его, пока их спором Ляпушкин конца не положил. «Эй, бабы, выносите-ка иконы!» Бабы вынесли. Пред каждой иконою Иона падал ниц. «Не спорьте, дело Божие, которое взглянет ласковей за тою и пойду». И часто за беднейшую иконой Шел Ионушка в беднейшую избу. И к той избе особое почтение Бабы бегают с узлами, сковородками в ту избу, Чашей полною по милости Ионушки становится она. Негромко и неторопко повел рассказ Ионушка О двух великих грешниках, Усердно покрестясь.